Зато он пространно описал военное положение в Вавилоне и нечеловеческие усилия на Бусардара создать могучую армию. «Сколько теперь войск у Вавилонии?» перебил его Кир, играя золотой тесьмой на своем одеянии. «Не больше, чем у тебя, царь-царей». «Назови цифру», — допытывался Кир. «Тысяч около ста, я полагаю». «Около? Это может быть и семьдесят, и сто тридцать тысяч, а это большая разница». С виду добродушно улыбнулся царь. «Вас, халдеях, говорят, что вы непревзойденные математики. Будь же, князь, поточняю!» Он строго посмотрел на Сан-Ури и добавил. «Нам донесли, что на Бусардар располагает 150 тысячами воинов, и за счет войска храмового города намерен довести эту цифру до 200 тысяч. Так ли это подробно?» Войска храмового города не пойдёт к набусардару, так как храм и город не признают набусардара, в сердцах возразил Санури. Но мне известно, так же невозмутимо продолжал Кир. Мне известно, что набусардар собирает не царскую армию, а всенародное же войско. Храмовый же войска часть народа, и ради его блага обязаны выставить солдат. Набусардар, как я погляжу дальновидный полководец, Сан Ури нахмурил низкий лоб, взгляд его глубоко посаженных беспокойных глаз стал ещё тяжелее. Его бесили дефирамбы Кира в адрес новосардара. А персидский царь умел воздать должное достойным соперникам. Оправдывая своё неведение, Сан Ури говорил: "Я давно уже не был в Вавилоне, светлейший И целью моей было передать тебе в руки план Медийской стены, а не сведения о численности армии на Бусардара и не перечень его достоинств». В его голосе присутствующие почувствовали раздражение. Но царь примирительно улыбнулся и первым поднял бокал во славу богов, армии и своего народа. Остальные последовали его примеру. Сан-Урий кусал с досадой край кубка, Каждый глоток вина огнем обжигал ему горло. Он ждал, что царь помянет и его в своем тосте, но этого не случилось. И Сан-Ури чувствовал себя оскорбленным. Может быть, у персов принято иначе выражать свою признательность и расположение. Сан-Ури решил терпеливо ждать. Когда заговорили о медийской стене, Сан-Ури стал угодливо распространяться о изъянах, незаметных для стороннего глаза намекнул, где, по его мнению, можно пробить брешь, с наименьшей затратой сил и наибольшей надеждой на успех. Под конец, словно открывая главный козырь, Сан-Ури заявил, что наместник Сепара союзника Сагилы и откроет ворота города, как только персидское войско преодолеет стену на Вуха-Даносара. А получив известие о падении Сепара, сложил оружие и опис так как он не в силах противостоять несметному войску персов. «Остальные города в провинции, — заключил он, — занять не составит никакого труда для такой армии, как твоя, царь-царей, сиятельнейший из рода ахименидов».